Глава третья Страстную любовью бабушки и матери повиты были первые годы царевича Алексея Петровича. Наталья Кирилловна не могла вдостально любоваться на внука. Она ухаживала за ним, пеленала, нянчила, ревнуя к нему молодую невестку. Вся нежность изболевшегося сердца, израненного горем трагических утрат близких, дорогих лиц, перешла на Курчавого, хорошенького внука-ребенка. Некрасно сложилась жизнь бабушки Натальи Кирилны. Рано вдовев, она сосредоточила всю свою любовь на сыне, дрожала за его жизнь, оберегала, думала видеть его всегда при себе, мечтала разделить с ним всю жизнь, но вышло не так. Сынок пошел по иной дорожке, спознался с чужими людьми, и как только подрос, почуял силу, так и отлетел. И как не заманивала его мать домой, то любовью молодой жены, то собственными болезнями, то вестями о хирувимчике, сын редко возвращался в родное гнездо, а когда и возвращался, то ненадолго. Приедет, бывало, взглянет на сына, поворчит на излишние нежности и баловство к ребенку, отгрызнется от слезливых упреков истомившейся жены, да тотчас же и укатит к синим волнам, к своим излюбленным корабликам. Как ни была развита Наталья Кирилловна, получив воспитание в доме умного и образованного в то время Артамона Сергеевича Матвеева, но все-таки она не могла осознавать необходимости реформ. Мало того, под влиянием бесед с отцом-патриархом Иоакимом Она находила реформы вредными, горько раскаивалась, что давала слишком большую волю сынку якшаться с уличными мальчишками да безродными проходимцами. И теперь, глядя на милого внучка, отыскивая в его мелких чертах сходство с покойным мужем, царем Алексеем Михалычем, она обещала себе не повторять новые ошибки, а беречь дитя от вредных влияний. Бабушка не спускала глаз с ребенка, в котором видела единственное свое утешение в мире, а между тем, ей самой было еще только около сорока лет, и ее сердце требовало любви. Алёша рос на руках бабушки и матери тепличным цветком, изнеженным, чутким, понятливым и нервным до болезненности. Но так как бабушка много видела, много испытала, на многое смотрела верным взглядом, то при ее жизни зло не дошло бы до крайности. К несчастью, едва ребенку минуло четыре года, как вдруг обыкновенный, часто повторявшийся недуг обратился в смертельный. В пять дней Натальи Кирилловны не стало. С рук бабушки царевич перешел на руки матери, неопытной двадцатилетней женщины, выросший в семье старинного покроя, пропитанный в плоти и крови отцовскими преданиями. Относительно нежности и заботливости ухода за собою ребенок ничего не потерял. Напротив еще, вечно одинокая, постоянно покинутая, вечно тоскующая по любимому муже, молодая женщина всю свою привязанность сосредоточила на сыне. Точно так же, если не больше, Она холила, нежила и расслабляла детский организм. Но как женщина, у которой чувства еще не замерли, жизнь еще не износилась, Авдотья Федоровна не могла ограничиваться одними тесными рамками материнских обязанностей и не могла оставаться глухой к окружающему ее. А окружали ее матушки, нянюшки, приживалки, юродивые и духовные, видевшие в новшествах поругание веры и оскорбление святой старины. Авдотья Федоровна около себя со всех сторон слышала только одни жалобы на мужа. Осуждение, недобрые предсказания о будущем, религиозные внушения о борьбе с антихристовыми кознями проникалась общими толками и сама высказывала их в полнейшем убеждении их правоты. Эти толки западали в голову ребенка, росли и развивались. Шести лет Алешу посадили за грамоту под фирулу учителя, витиеватого князя Никифора Кондратьевича Вязинского.